Младший брат Звенели птичьи голоса, В саду цвела сирень, Весной Андрюша родился В один хороший день. Гордится мальчиком отец, А Света, ей 6 лет, Кричит братишке, Молодец, что родился на Свет!